Аманда Смит по прозвищу Спарки. Искорка. Де -Мойн, Айова. США. Ретроспектива. 16 октября 1955 года. День, который стал концом ее детства. Семья Смита была образцовой американской семьей, как с обложки глянцевого журнала. Папа Роберт Смит. Прежде был фермером, но благодаря усердию и таланту сумел подняться до менеджера в компании, продающей сельскохозяйственные машины и инвентарь. Его доходов хватало бы, чтобы мама Джулия Смит была домохозяйкой, но мама продолжала работать медсестрой в госпитале для ветеранов, что входило в список приличествующих женских занятий. Медсестра, учительница, секретарша, стюардесса. Насколько две зарплаты в семье лучше, чем одна, и это позволило Смитам 10 лет назад переселиться с фермой в Гринвуд, один из самых престижных пригородов Демойна, А этим летом полностью выплатить кредит банку за дом, ставший наконец, их полной собственностью. И мама еще успевала заботиться о домашнем уюте и кухне. Сама, без служанки, зато экономить деньги на нужды семьи. Новая мебель... Телевизор, холодильник, пылесос. А теперь еще в планах было купить второй автомобиль для поездок по городу. А то старый грузовичок-пикап, на котором Роберт Смит принужден... вез клиентам заказанный товар, и выглядел не слишком престижно. Да и маме надо было на чем-то добираться на работу, когда глава семьи был в отъезде. Конечно, кодюлак 75-й серии был недостижимой мечтой. Но семейный седан, Форт Кастон, ничего бы и нет. Еще был Дэвид, старший брат. Папа предлагал ему устроиться в ту же фирму, что он сам, но Дэвид захотел доказать, что он настоящий мужчина и завербовался на флот. Дернулся летом с пурпурным сердцем, медалью за ранение, сейчас ищет работу и собирается поступать в колледж в следующем году. В семье Смита были.. Любовь и согласие. Не то, что у подружки Кэти. Дом Аманде очень понравился. Два этажа, пять комнат, все светлые и просторные. Еще придомовый участок с гаражом, лужайкой перед домом и сараем позади. Гринвуд был тихим и уютным местом. Всего в десяти минутах езды до самого центра Де -Мойна. Соседи были приветливыми и дружелюбными. Так в доме рядом жила миссис Мэй, милая старушка, которая иногда приглашала семью Смитов в гости, а еще баловала Аманду домашними пирожками и рассказывала разные истории своей долгой жизни. Представляешь, милочка, я могла стать одной из пассажирок и жертв Титаника. Но, видимо, Богу было угодно, чтобы я и Петр, мой ныне покойный муж, Отплыли в Америку на следующем пароходе. И Шкода Калланан, в которой училась Саманда, тоже считалась очень приличной и престижной. Не то что Северная школа на Ширидан авеню, за учениками которой была устойчивая репутация самых отъявленных хулиганов, возмутителей, спокойствия, поскольку руководство Северный придерживалась британской системы воспитания конкурентоспособных, умеющих пробиваться в жизни, если потребуется и кулаками, и по головам. А в школе Калденон упор делался на знания и ум. Учеба давалась Аманде легко, и в классе у нее была хорошая команда друзей. Ну а дальше колледж, вот только с профессией еще надо определиться. А впрочем... Когда придет время после окончания школы, тогда и будем решать. Так что еще накануне жизнь казалась Аманде Смит радужной и светлой, где будет только хорошее, как ей подобает по ее глубокому убеждению девочке-подростку тринадцати лет. Вечер на воскресенье, когда завтра не надо в школу и можно было не спать до часу ночи, валяясь в кровати, листая свежую пачку комиксов, где полковник Саваджи, чье любимое занятие пробивать кулаком дубовые двери, гоняется за злобными русскими шпионами. И журнал фантастики со средним романом Эдемонда Гамильтона «Увлекательные приключения на других планетах». Аманду разбудил вой сирены. На часах было пять утра, когда сон наиболее сладок, атомная тревога. Да что они там, в своей гражданской обороне совсем одурели? В школе иногда проводились учения. Пригнись и укройся, когда всем надо спрятаться под парты, или организованно выйти из класса, пройти в коридор в самой прочной части здания и там сесть на пол и спрятать голову в колени. Минимально с Боза. К этому уже все давно привыкли и относились с юмором, не принимая всерьез. Ну, кто решится и сумеет сбросить атомную бомбу на Соединенные Штаты, самую сильную и богатую страну в этом мире, да еще и отделенную океанами от любого врага. Ладно, во время уроков. Все были даже рады внеочередному перерыву, но устраивать такое в выходной день, да еще ночью... Проснулась Чаффи, гавкнула недоуменно. Ей полагалось пребывать в своей конуре на заднем дворе. Но ведь правила для того и созданы, чтобы иногда их нарушать, когда тебе тринадцать лет, и ты уже начинаешь проверять на прочность окружающий мир. Тем более папы не было дома. Он ехал по делам еще вечером в пятницу и обещал вернуться в воскресенье после обеда. И мамы тоже не было. Она ушла на дежурство в госпиталь. Дома лишь Дэвид, но ведь он не выдаст ни родителям, ни гражданской обороне, что его сестренка протащила собаку в свою комнату и нахально пренебрегла учениями. Так что Аманда перевернулась на другой бок и натянула на голову одеяло. Вы, сирен не прекращался. Нет, ну они там просто издеваются. Или это опять тот дурацкий сбой? И тревога ложная. Уязвимость грозовым грузовым разрядам, как писали в журнале «Популярная механика». А в воеве летние грозы бывают часто. Надеюсь, черти в аду уже приготовили для изобретателя особо горячий котел. За всех, кому он испоганил летние каникулы, и особенно за наших бой и скаутов в их лагерях, где нет телефона. И нельзя сразу прояснить. Вот эти вспышки и грохот на горизонте посреди ночи, да еще подвой сирен и тревожные сообщения по радио. Это просто гроза или же... Стоп! Какая еще гроза в середине октября? Вставай быстро в погреб, если хочешь жить. Дэвид, полуодетый, ворвался в комнату, пинком распахнул дверь, схватил Аманду за руку, выдернул из постели, отпихнул ногой Чаффи, бросившуюся с рычанием защищать хозяйку. «Какого собака здесь? Что делать?» Дэвид, ты чего творишь? Не тронь ее!» «Дура! Это не учебная тревога, не просто алерт, а смерть уже над нами!» «И правда, как она сразу не поняла?» «Вой не на одной ноте, а выше, ниже, каждые три секунды!» «Что означало? Не сохраняйте спокойствие!» Настройте радио на экстренные частоты 640 или 1240 килогерц и прослушайте дальнейшие инструкции. А немедленно укройтесь кто где может. Взрыв может случиться в любой момент. Аманда почувствовала, что у нее страха ноги прилипли к полу. Дэвид схватил ее как мешок и подошел вниз по лестнице на первый этаж, ногами отбиваясь от чаффи. Ее бешеный лай вернул Ламанде способность рассуждать. — Дэви, Чаффи возьми, я без нее никуда не пойду. — Смешно говорить так, когда твои ноги даже не касаются земли. Но Дэвид был хорошим братом. Он схватил и собаку за шейник. А после Ламанда окончательно пришла в себя, когда они все скатились по ступенькам в погреб. У семьи Смит не было во дворе настоящего фоллаут-шелтера с дверью-шлюзом и воздушными фильтрами, и какой у Волтег и ей подобной фирмы строят всего за полторы тысячи долларов. Четверть или пятая часть стоимости дома. Но был укрепленный погреб с аварийным запасом пищи, воды и лекарств на случай торнадо, который бывает в штате Айова. Теперь моей безопасности... Ой, кроликов жалко, что в клетках сидят на заднем дворе. Амадо кинулась успокаивать скулящую Чаффи. Дэвид да тем временем включил транзисторный радиоприемник с лейблом CD. Civil Defense. Гражданская оборона. На корпусе. И настроил его на одну из экстренных частот. Они были предусмотрительно отмечены производителем прямо на шкале. Господи! Лучше бы он этого не делал. не. Они... Это официальное оповещение гражданской обороны. Это не учение. Это не тестовая проверка. Соединенные Штаты подверглись ядерной атаке. Немедленно укройтесь в ближайшем Fallout-Shelter. Повторяем, Соединенные Штаты подверглись ядерной атаке. Немедленно укройтесь в ближайшем Fallout-Shelter. Внимание, внимание! Это официальное оповещение. «Гражданская оборона. это не учение!» И так по кругу. «От дерьма!» — не сдержался Дэвид, приглушая громкость, чтобы не сильно тратить заряд батареек. «И никаких тебе дальнейших инструкций, кто...» «Хотя это и так ясно, кто атакует...» «Но хотя бы где именно напали и куда эвакуироваться гражданским?» «Ничего нет!» «Сообщение тупо зациклено!» «Это русские?» — Нет, черт побери, марсиане прилетели, чтобы засвидетельствовать нам свое глубочайшее почтение и приобщиться к нашему американскому образу жизни. — Извини. — Так, это на 06.40, а это на 12.40. — А ничего, вообще? Он вернул настройку на прежнюю частоту. — Ну вот, кажется, большие шишки доигрались в свою войнушку. А мы тут в безопасности. На Монтане больше всего не повезло как раз с тем, кто внизу. Я был на верхней палубе, в кормовой батарее Бофорцов. И меня лишь контузило и слегка обожгло. А в отсеках и надстройках, куда попали русские ракеты, был ад. Парни рассказывали, там все просто в кашу смешало. Палубы, переборки, люки, трапы, механизмы. Железное месиво, да еще и горит. Тысяча погибших парней, сильно подозреваю, что сосчитали лишь тех, чьи тела успели вынести при эвакуации. А сколько так и остались пропавшими без вести на своих постах, когда открыли Кингстоны и Монтана ушла на дно. Ничего счастье, что не сдетонировали погреба, как на худе, а то бы никого в живых не осталось. А в госпитале, где я лежал, только в моей палате умерли трое. Интересно, они учтены в официальном списке? Слава богу, меня комиссовали, признали негодным к дальнейшей службе. Но не завидую парням, кому выпало продолжать. Не сочти меня не патриотом, сестренка, но учить этих азиатов демократии все равно, что стричь свинью. Визга много, шерсти мало. А учить демократии русских — это как стричь живого медведя. Аманда почти не помнила ту давнюю войну, которую называли Второй Великой, с нацистами и япошками. Вот на классика Боба Крозви, отец воевал на Окинаве, прислал самый настоящий череп японца. Боб с гордостью показывал его и Аманде, и всем друзьям. В доме на полке стоит, а еще взрослые часто вспоминали в разговорах то золотое время, пять лет после победы, когда семья Смитов только переехала в Демойн с фермы, где до сего дня живут дедушка и бабушка. Расцвет экономики, выплаты военных займов и с хорошим процентом, льготы ветеранам на жилье и учебу, обилие работы и заказов. И русские тогда были союзниками вместе с нашими парнями, победив Еврорейх. Сталин взял Берлин, мы Париж и встретились на Рейне, и будущее казалось мирным и счастливым. В 50-го Аманда пошла в третий класс, начальной школы Гринвуда. Тогда все и началось. Китайский кризис. Вот забыла, как называлось то место, где коммунисты замучили тысячу американских пленных, и пришлось на них сбросить бомбу, чтобы отомстить. А коммунисты ответили своей бомбой. По шанхайскому порту погибло двадцать тысяч американцев, и еще больше было взято в плен в другом месте. Их не убили, но прогнали по улицам на показ как животных, после чего наш великий генерал Дуг МакАртур покончил с собой, не вынеся такого позора. Хотя какие-то желткие листки поспели писать, что он выпрыгнул в окно в приступе алкогольного помешательства. Китай, Вьетнам, Египет. Там погибали американцы, и в отличие от жертв перл харбора и Батаана, так и не были отмщены. Наш президент Статинус оказался трусом и слабаком, но ведь и свинивший его Баркли, и даже Эйзенхауэр, который нацистов во Франции победил, тоже не решился дать русским ответ, потому что у Сталина оказались бомбы. Больше и сильнее наших. Как раз вчера весь мир был потрясен. Русские что сделали? Взорвали бомбу. Совершенно невероятной силы, от которой целый остров превратился в пыль и пар. Уже вечером в Демойн-Трибюн Дэвид успел купить газету, которую прочел перед сном вслух, комментируя новости. Появилось интервью какой-то важной шишки с базы ВВС в Амахе, где утверждалось, что одна такая бомба по мощности сравнимая со всем нашим суммарным атомным арсеналом может уничтожить целый штат. Но будем спокойны. У на нет самолетов, способных долететь через океан до нас и назад. У епошек в ту войну были камикадзе, пилоты-фанатики, что летали с заправкой в один конец и без парашюта. Сестрянка, ты кино смотрела, знаешь? А я слышал, что русские камикадзе, все, если их самолет подбивали, то они даже не пытались выпрыгнуть, а направляли машину на цель и взрывались вместе с ней. Так что поверь, только сюда они долететь могут. И чем они нас в Шанхае приложили? Никто точно не знает, официально это был русский высотный бомбер с воздушной торпедой. Но разговоры ходили, что у русских там была еще одна моржиха. По крайней мере, уже тогда наша эскадра от Окинавы удирала на юг максимальным ходом. Развитие техники на месте не стоит. И сколько отсюда до берега? Вдруг могут и достать? Ну, за что русские нас так ненавидят? Мы же великая страна, несем всем идеи свободы и демократии, не хотим никого поработить, как Гитлер, а всего лишь желаем, чтобы другие страны и их правители вели себя хорошо, а не как, например, Арбенс в Гватемале, который хотел отобрать у нас банановые плантации и лишить американцев, в том числе и нашу семью, дешевых бананов к обеденному столу. Но русские же, как нам рассказывали, все работают в колхозах. Это вроде плантации из хижины дяди Тома, только в роли хозяина не господин Легры, а назначенный Сталиным председатель, имеющий над подчиненными такую же власть, как тот рабовладелец, но и его самого могут разжаловать до простого «колхозник», вышестоящие партийные комиссары, или даже арестовать и сослать в ужасную каторгу «ГУЛАГ». Если колхозник сдаст государству, требуемое число продукта. А потому вот такие надзиратели лютуют над своими подчиненными еще страшнее, чем когда-то южане-надсмотрщики над дровами при уборке хлопка в штате Алабама. То же самое на русских заводах, где рабочие не могут по своей воле уволиться и уйти на другую работу, а наказанием за лень и неусердие все тот же ГУЛАГ. А то и расстрел. Ученые конструкторы и инженеры у русских заперты в шарашки, подобие то ли казармы, то ли тюрьмы, где за ворота дозволено выходить лишь по производственной необходимости и под конвоем. И даже русские менеджеры, включая самых высших, как и министры, и наркомы, и депутаты, тоже повинны трудиться под самым строгим контролем, а при малейшем неповиновении вождю или неумений, неусердий, отклонений от дозволенного партией, тотчас же теряет свои посты, нередко вместе с жизнью. Все как в жуткой тоталитарной империи, вроде ацтеков или древнего Китая. Но во всех тираниях рабы желают свободы и всегда готовы восстать, увидев рядом пример лучшего и справедливого порядка. Отчего же русские не только не хотят свободы себе, но и готовы уничтожить нас» первыми поднявшими знамя свободы в окружении монархии и диктатур. Это политика, сестренка. Большая игра, как на шахматной доске. Ну, а простые парни в ней — это даже не пешки, а пыль. Логично, что Сталин захотел испытать свою новую большую дубинку, пока у нас нет такой же. Мы тоже стараемся, помнишь? как наш самолет якобы случайно сбросил бомбу на Париж. В тот раз не взорвавшуюся. Но что будет в следующий? И, конечно, все будут отрицать про секретный приказ у пилотов ВВС. Ну, кто же признает такое? Только Сталин здраво решил, что в эту игру можно играть вдвоем. Я не вхожу в Белый дом и не знаю, какой торг и о чем идет сейчас между нами и Москвой. На самом верху. Но представь, что русский вождь решил бросить на стол козырной карты. Вчера взорвали бомбу где-то в Арктике. Мы не уступили. Окей. Тогда сегодня она упадет на один из ваших городов. А дальше решайте. Или признаем это досадным инцидентом и заключаем договор на угодных Сталину условиях. Или мы объявляем войну. И получаем такие же бомбы еще на десять, двадцать, на каждый из наших городов. Вот так бы играл я на месте русских. И не вижу причин считать дядю Джо глупее меня. И если все так, то нам остается лишь молиться, чтобы советы выбрали целью не наш город, а что-то подальше. Дави, так же нам надо бежать поскорее? Заехать за мамой и в у Морнингсан у на ферму к дедушке и бабушке. Этот городок ведь будет русским неинтересен. Машины нет, папа еще не вернулся, но... Дэвид, ты же не будешь сердиться, если я тебе скажу. Мне Кэти показала, как можно открыть и завести любую машину. Простой шпилькой для волос вместо ключа. И мы уже один раз так сделали. Взяли вечером чей-то... Форд со стоянки уволен клуба на флеер-драйв. Прокатились на нем вокруг парка «Уотерворкс», а затем вернули машину на место. Наверное, и сейчас можно на улице найти припаркованный автомобиль, И никто не заметит. Все и полиция, наверное, попрятались. А вот ты, негодяйка, тебе повезло, чтобы не попались в полиции». И ты думаешь, сейчас эта мысль пришла в голову одной лишь тебе? Наверняка все выезды из города уже ломятся от пробок. Никуда бежать. К западу от нас в Амахе база ВВС и штаб стратегического командования. Весьма приоритетные цели для русских. К востоку Чикаго и Детройт. Там военные заводы. На север военная база в Миннеаполисе. И на юге, возле Сент-Луис-Авиабазы, и в Канзас-Сити тоже. В прошлом году у них истребитель прямо на пригород рухнул. Если эта русская супербомба так сильна, что уничтожат все за 200 миль, то самое безопасное — сидеть тут и надеяться, что Сталин выбрал другую цель. Или что мы умрем быстро, а не как те пушки, которых откопали в Токио год спустя. Они заживо запекались в убежище, как в духовке. Боженька милосердный, пожалуйста, не надо. Я же хорошая. Я еще не сделала ничего плохого. И ту машину мы тогда целой вернули, даже не поцарапали. Ну, разве что... Ну, да, было такое, каюсь. Немножко скучала на наших собраниях по воскресеньям. Ну, так ведь друзья учат, что Господь слышит нас везде... И всегда, а не только во время молитвы в церкви. Да и церквей у нас в Демойне столько самых разных, и все учат по-своему. А теперь еще и какая-то новая открылась, назвавшая себя самой праведной, которой, как в новостях было, даже наше правительство благоволит, и что их новый американский папа Спелман даже стал главнее того папы, что в Риме сидит. Бог рассказывал. Там совсем не скучно, и рок-музыка после проповеди, и напитки продают. А папа в прошлом месяце спорил с преподобным Мартином, который приходил нас звать присоединиться к его пастве. Что-то там было, как отец Мартин говорил, что американцам нужно возродить духовное рвение пуритан первопереселенцев, и что Америка должна снова стать градом на холме и нести свет свободы и истинной веры всему миру против красной скверны, как когда-то наши пионеры покоряли американский континент и изгоняли орды краснокожих дикарей. Папе почему-то все это не очень понравилось, и он посоветовал отцу Мартину и его адептам, «Вы, главное, не забудьте себе на пряжках ремней или еще где-нибудь на видном месте». Хи -хи, это на к что ли?» «Вписать! С нами Бог!» «Ну, чтобы все вокруг сразу видели, кто тут истинные избранные. Отец Мартин тогда сильно рассердился и назвал папу квакерским отродем. И еще сказал, что во времена капитана Блада вас бы римские католики даже до костра не дотащили. А сейчас вы нагло пользуетесь, что Америка — это свободная страна. А папа тогда ему ответил что свобода вероисповедания в нашей свободной стране гарантируется первой поправкой. А вы, преподобный отец, уж не хотите ли на нашу конституцию покуситься и вместо демократии нам тут теократическую диктатуру установить? Не следует ли на всякий случай о ваших планах уведомить комиссию? Милый Боженька! Ну, я же не знаю, как правильно молиться для защиты от русской супербомбы и от этой их шанхайской летучей торпеды, или как там те штуки, которыми полярные ужасы стреляют, называются. Я читал, что в темные века английские священники придумали особую молитву против набегов викингов. Ну, так супербомба вот только вчера была, и еще ничего придумать просто не успели. А в Библии про всякое такое уж точно ничего не сказано. Ой, или все-таки сказано. Кажется, у Иоанна что-то такое было. Про трубящих ангелов. Сирены? И падающую с неба звезду полынь, которая отворяет кладезь безы. Это вот оно и есть? Но ведь Иоанн же писал о конце света. «Милый Иисус!» Прошу, не надо. Мама с папой говорят, что чистота наших помыслов и наши праведные дела важнее формальных слов молитвы и церковных обрядов. Но я всем сердцем в тебя верю. Ну, прости, если плохо верила. Я не хочу умирать. Я ведь совсем мало пожелаю еще и ничего праведного не успела сделать. Я не хочу, чтобы наш мир исчез. За что ты посылаешь нам эту кару? Эдвой тревоги прозвучало лишь через три часа. В десять по радио сообщили, что русские запустили спутник, который сейчас летает вокруг нашей планеты и над территорией США тоже. И еще через час было радиовыступление президента, который успокаивал всех, что нет никаких оснований для паники. И русский спутник — это маленький бочонок с радиопередатчиком, не имеющий никакого военного значения. Затем штаб гражданской обороны извинился за причиненное беспокойство, которое имело вполне серьезные последствия. Мама вернулась из госпиталя не в девять, как обычно, после ночной смены, а вечером, и рассказывала, что это был ужас. Только у нас больше тридцати смертей от инфаркта, вызванного чрезмерным волнением. Еще больше поступили в госпиталь в тяжелом состоянии. В автомобильных авариях, на выезде из города и в прочих инцидентах пострадало в разной степени 265 человек. И того, больше сотни смертей без всякой войны. Но слава Господу, обошлось. Как волновались мы, готовясь к приему большого числа раненых. На месте родственников пострадавших я бы подала в суд на виновных в этой преступной халатности. Мама, а тебе не было страшно, что сейчас упадет бомба и больше не будет ничего? Было очень страшно. Но это все, что мы могли сделать. Быть готовыми помочь тем, кто пострадает, если сами останемся живы. И знаешь, это менее страшно, чем просто сидеть и дрожать. В числе умерших оказалось... И соседка, миссис Мэй. Так ведь Амады и Дэвид видели ее уже утром после. А оказывается, ее сердце не выдержало, когда уже днем по улице мимо ее дома промчалась полицейская машина, воющей сиреной. Они в тот день ездили очень часто. Рассказывали, что в трех кварталах по Гринвуд-Драйв владелец убежища встретил картечью из дробовика какого-то припоздившегося прохожего, застигнутого на улице и просившего места укрыться. А хулиганы из северной школы, возвращаясь под утро пьяной компании с вечеринки и услышав вой сирен, вломились в чужое убежище, выкинув оттуда семью хозяев. Впрочем, в вечерних газетах, радио и теленовостях было, что подобное происходило сегодня во многих городах по всей Америке. В масштабах всей страны повторилась майская история паники на восточном побережье, когда береговая охрана якобы засекла рядом моржиху, и боевая тревога была объявлена в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии и в Норфолке, но не в Балтиморе и не в Вашингтоне, за что, как сообщили репортеры, Вашингтонское ГО получило оглушительный разнос Сначала в Конгрессе, а потом лично от президента. Ущерб под которой, особенно для Нью-Йоркской фондовой биржи, как подсчитали эксперты, оказался сравним с настоящим атомным ударом. «Коммунисты убивают нас прямо в наших домах, даже не объявив войну. Сколько еще это будет продолжаться?» — кричали заголовки вечерних газет» а также дикторы радио и ТВ. Но чем провинилась перед Сталиным добрейшая, престарелая миссис Мэй? Поредилик утром оказалось, что уроков в школе не будет, поскольку многие ученики и кто-то из учителей тоже отсутствуют, сбежали и пока не успели, да и не спешили вернуться. Домой тебе не хотелось. И они всей компанией, Аманда, Стефани, Кэтрин, Боб, Том и Джо, сидели в мансарде старого многоквартирного дома, сейчас нежилого, но выставленного на продажу, в опасной близости от черных кварталов. Спарки, гниссы, зарехватски сказала Стефани, когда они забирались туда по пожарной лестнице. Серьезным парням тут делать нечего а шпана ни меня, ни моих друзей не тронет. Я всех их вожаков знаю». Стефани была мулаткой из семейства цветного среднего класса. Ведь Айова — это не Миссисипи и не Алабама, где чернокожего парня линчуют за один взгляд в сторону белой женщины. Ее родители держали клуб, джунгли, излюбленное место отдыха цветных жителей Демойна, а также тех белых, кто считали... Неважно, какого цвета негры, если они играют бодрую музыку и поют задорные песни. И занимали положение, достаточные, чтобы их дочь приняли в школу Калланан, а не в какое-то заведение для нигеров. Если даже Верховный суд США в прошлом году признал неконституционным сегрегацию детей в школах, кстати, там засветился одна фамилия Стефани, со своей дочкой, то уж школам Айовы, где подобный прецедент вообще вынесли самым первым в истории всех штатов еще в 19 веке, не лишнее будет иметь для публики и прессы достойные примеры, но, конечно же, из приличных чернокожих семей и предварительно заручившись поддержкой наиболее свободомыслящих членов школьных советов. Тем более, что отец Стефани воевал за Америку и даже имел медаль за десант в Гавр. Однако же Стефани рассказывала, что ее родители каждый месяц боятся просрочить платеж. Тогда банк выбросил всех на улицу, забрав за неуплату имущество не дом в пригороде, как у Смитов, а большую квартиру в когда-то престижном квартале недалеко от джунглей. Когда забыла, я описалась. Без тени смущения призналась Кэтрин. Мне показалось, что сейчас сбудется. Живи ярко, умри, молодой. Кэтти, можешь тут не курить, — сказала Аманда. Если у меня одежда провоняет табаком, Дэвид меня прибьет. Он считает, что джентльмены — это одно дело. Но леди пить и курить не должны. Спарки, не клюй мне мозг. Кэти щелкнула зажигалкой. «Мне моих родаков хватает, и это совсем не табак». «Шит! Форточку открой! Вот за это Дэвид меня точно прибьет!» «В прошлый раз тебя это не смущало?» «В прошлый раз у меня свинка была после физкультуры, и вообще мама говорит, что это дрянь мозги, и выжигает. Ты в курсе?» «Тебе так важно сгореть в атомном огне идеально здоровой?» Меланхолично ответила Кэтрин. Ты веришь, что ты живешь до старости, как твоя бабушка? Или соседка миссис Мэй, которой все равно не повезло? Папа говорит, смотри на жизнь с надеждой. Дэвид уже повезло, а я не парень, на войне не буду. Аманда вспомнила, какой ужас она пережила в конце лета, когда, вернувшись из лагеря, Герл Скаутов увидел на окне родного дома, вымпел с золотой звездой, символ в честь погибшего на войне члена семьи, и еще до того, как узнал от родителей о гибели Монтаны. Свой ужас, затем вспышку гнева, проклятой коммунисты, чтоб сдохли все, и свою истерику при встрече брата, когда уже осенью Дэвид все же вернулся домой живым. — Ах, ты сволочь! Мы думали, что ты погиб, а ты живой, скотина! А ну иди сюда, засранец, я тебя сейчас сама прибью! Она тогда еще много чего наговорила брату, размазывая по лицу слезы радости и колотя Дэвида кулачками в грудь, пока он, придя в себя от шока, просто не заключил свою младшую сестренку в объятия и не закрыл ей ладонью рот под обалдевшими взглядами мамы и папы, внезапно открывшими для себя, что их дочка оказывается, владеет словарным запасом, сильно выходящим за рамки дозволенного благовоспитанной девочки из приличной семьи среднего класса американцев. «Ты в каком веке живешь, подруга?» — усмехнулась Кэт. «В девятнадцатом, когда Джим Уост геройствовал в форте Алама, Тогда было. Парни в красивых мундирах, в строем под разернутыми знаменами, Ну, а нам лишь их ждать и восхищаться. А сегодня? бомба плевать, кто ты. Вся территория — это поле боя, и никто не станет долгие разговоры вести. Если хочешь победить, стреляй внезапно. Как в фантастике. Вот переиздание. цели Росени. Про первую главу уже сбылось. Как армаду бомберов Лиги сожгла атомная ПВО Альянса. Что там дальше? Суперторпеды в 100 мегатонн. Как раз это русская супербомба, от которых цунами вполне ли высотой. хорошо от нас до побережья далеко. Или Альянс пойдет с козырей и сразу ударит с орбиты. Не знаю, кто то дядька, который это написал, но наши его уже ставят в один ряд с Верном и Уэлсом. Но же так и остался анонимом. В предисловии сказано, что рукпись пришла в издательство по почте. Но вот там только, что я уже видел в жизни две мировых войны и не хочу, чтобы я или мои дети и внуки увидели третью. Так что пусть это послужит предостережением для потомков. Наверное, какая-то шишка из Фентагона, заметил Боб. Разглашать секретные документы ему нельзя, а вот так можно. Или чем черт не шутит, а вдруг это был сам Эйнштейн? А он же вроде в интервью говорил, что фантастику не любит. Конечно, не любит. А кто же станет любить конкурентов на своем поле? Так он же ее и не писал. По своим именем не писал, но ведь мог под псевдонимом. Или вот так, инкогнито. Ребята, чего вы боитесь, сказал Том. Ведь верно, наш президент сказал. Вы физику представляете? На той космической скорости атмосфера становится твердой, как бетон, и горячей, как лава в вулкане, отчего метеориты в ней рассыпаются и сгорают, кроме самых крупных. Но что русские сделают аппарат размеров с или слинкор, то я ни за что не поверю. «Какая броня тут нужна? Или тормозной двигатель, для которого топливо уж точно не в объемом. объемом? «Да запросто, как снаряд главного калибра Монтана», — ответил Аманда. «А мне Давид рассказывал, если отлить не из стали, а из чистого Вольфрама. Вот выйдет, как та же пушка, но стрелят на другой край планеты, как у верно в романе про пятьсот миллионов бегомы. «Дольбрам? А, это тот тугоплавкий металл, который в лампочках, да?» «Ну, хорошо. Допустим, такой снаряд сделали», — заявил Том. «А попасть им как? У него же рассеяние будет совершенно невероятным. Старят не управляется, пилота в нем нет. Можно приделать тормозной двигатель, ну, хотя бы пороховой, как в ракете в фейерверке, только побольше, и поджигать запал по радио». Или часовому механизму. Скорость уменьшается и снаряд скорость орбиты. Так и скорость сначала первая космическая, а потом серхзвуковая. Как снаряд, даже крылатый, к цели направлять. Стеф, помнишь, ты рассказывала, как Джимми Скайуокер, наши реактивные стрелители, укращал. Ну а тут будет раз сто сложнее. Для самолета придумали автопилот на гироскопах но не для таких же скоростей, когда малейшая погрешность во времени или угле поворота закрылок даст отклонение даже не в десятки, а сотни миль. Траектория-то отлогая. Мне если интересно, могу потом книжку по баллистике показать, где эта тема разбираться. Да, и потом, как такой автопилот, да еще с радаром, баллистическим вычислителем и часовым механизмом, втиснуть в размеры снаряда, и чтобы это все, включая электронику, не перегрелось и не побилось от нагрузок прямо в полете. Тогда места на саму бомбу не останется. Придется делать снаряд размером не как бочка, а как большая цистерна. Но тогда он будет весить столько, что ракета его просто не поднимет. Масса топлива растет по экспоненте, Могу нужную формулу показать. — Верим и так, — ответил Бог. — Ты же у нас умник. Слушай, а правда, что когда мы все попрятались, ты на небо, в телескоп смотрел? — Я спутник видел, — сказал Том. — Ну, может, и не он, а просто падающая звездочка. Но все же больше похоже на его. Почитал после. Все совпадает. Время обращения выходит где-то около полутора часов. На виток. Наклон орбиты после запуска не меняется. Русский космодром где-то за Каспийским морем. Значит, разница по часовым поясам 9-10 часов, а запустили по русскому времени в 8 или 9 утра. Как раз выходит, что над нами на утренней заре. Знаете, а я подумала, что для всего человечества пришла новая эпоха, сказала Аманда. Как полет братьев Райт? Сейчас русские успели первыми, ну, предположим, в Европе был кто-то, тогда успел раньше. Как звали того, кто первым английский канал перелетел? А сейчас мы, первая авиационная держава. Президент обещал, что наш спутник тоже скоро полетит. Да вы что, ему не верите? И придумаем, как с орбиты спускаться». Какие-нибудь тормозные двигатели, чтобы скорость гасить. И полетим на Марс, на Венеру, другим звездам, как у Дока Смита, в романах про линзменов. — Если русские раньше нас не придумают, как спускаться из космоса и в нужное место, — сказал Акет. — И если у нас не будет тогда своего аналогичного меткого кольта? — Спаси нас, Боже! — Спарки! Ну ты попробуй, курни, ну реально нервы успокаивают, а то ведь тряхнуться можно. Мне дай, — сказал Том, — а ведь и правда страшно. Вот как вышло, что русские со своим тоталитаризмом обогнали нас в свободную страну. Вы про корпоратов из Вестенхаус слышали, не? Ну, как они в Конгрессе пытались выбить разрешение на строительство гражданской атомной электростанции так сенатор Маккарти просто взвесился. «Атомные секреты и в руки? Ни за что!» Ну, а прочие конгрессмены тоже их пнули. «Нам еще только наземного Наутилуса не хватает». «Дэвид рассказывал, что на флоте уже в ходу проклятие, чтобы тебе на Наутилусе служить», — сказал Ламанда. «Потому что там, видать...» За командора не капитан ма. А лично Дэвид Джонс усмешнулся Джо. Как и в газетах писали, если за месяц до этой подлодки никто не погиб и не нахватался этой, как его, а, радиации, значит, у морского черта было чертовски хорошее настроение. А сколько нам в журналах обещают корабли, поезда, самолеты, даже автомобили? на энергии атома, которые перевернут мир. — Ну, ты еще про кофеварки на атомных батарейках вспомни, — ответил Том. — Вот вам наглядная иллюстрация, что время и опыт не купишь ни за доллары, ни за... Что там у русских вместо денег? — А Да, если у нас такое творится, боюсь представить, какой ад на русских подлодках. Могу поверить, что там экипажи смертников из Катаржан с ГУЛАГа. На один поход, поскольку при тоталитаризме людских потерь не считают. Бомбы почему-то получаются лучше реакторов, и это стрёмно. Раньше война была правильной, сражались лишь солдаты и на поле боя. Ну а сейчас же в мире разные державы со своими интересами. И у англичан, кстати, тоже теперь есть бомба, а французы, наверное, в следующей очереди. И даже если поначалу сдерживаться будут, так чем дольше, тем сильнее прорвется после. Ну, как в веке XIX верили, что после разгрома Бонапарта будет всеобщий мир. Ну, лишь колониальные войнушки где-то, а окончилось Верденом и Соммой. Так и сейчас в мире должен быть один хозяин, один судья. Иначе, ну, что бывает, когда даже две банды делят район? Доживем ли мы до старости, ой, не знаю. Держи, Кэт протянула ему папиросу. Ну, а пока наслаждаемся жизнью. Помнее, чем стать образцовой миссис из мыльной оперы, дом, дети, поход в магазин, лучше уж плясать до упаду, пить, получать удовольствие. И когда придет твой час, умереть быстро и легко, еще не с сорухой. Как представлю себя в возрасте моей бабушки, которой под 90 мне просто дурно. Марно подумать, твои родаки тебе позволят. А не пошли бы они, знаете, куда?» Злобросила Кэтрин. «В пятницу за ужином опять раскудахтарись. Вот, мы в депрессии едва сводили концы с концами, а ты сейчас живешь на всем готовеньком. Но вместо того, чтобы... Прилежно учиться, ты шляешься непонятно где и занимаешься непонятно чем. Кака-ка-ка, ка ка Да стали уже во всем себе отказывая. Пробились в средний класс. А завтра бомба упадет. И все в пепел в один миг. По мне тогда же лучше бродяжничать и голодать. Но не чувствовать себя в камере смертников, в ожидании приговора. А еще лучше жить, ни в чем себе не отказывая, чтобы даже если завтра сгореть, то хоть с мыслью, что вкусить успела. Утро вторника началось с новой выходки русских. Оказывается, за ночь они успели составить и опубликовать расписание своего спутника на неделю вперед, тут же перепечатанное газетами всего мира и регистром в Стрибион в том числе чтобы теперь все точно знали, где и когда он будет пролетать, и его можно будет увидеть и услышать. В списке указанных американских городов оказался и Демойн, вполне логично, как столица штата Айова. Так что уже в четверг вечером Аманда с семьей и своими друзьями собрались на лужайке перед ее домом, Влага погода была благоприятная, Том принес свой телескоп. Сама Аманда выпросила у брата настоящий морской бинокль. А у Боба получилось уломать своего отца, достать из гаража армейскую радиостанцию, привезенную с войны на Пацифике. И они с Томом успели за несколько часов после школы не только привести ее в рабочее состояние, зарядить батарею и настроить на волну спутника, но еще и приделать к ней Громкоговоритель вместо наушников. Было холодно, зато небо ясное. В вышине мерцал Млечный Путь, Протянувшийся туманно-бледной полосой через все небо. Все соседи, вся улица, весь Гринвуд, весь город. Ама доказала, что вся страна, все американцы в тот вечер Высыпали на улицы и устремили взоры вверх, желая увидеть. Что же там сотворили эти чертовы русские? Точно по указанному графику, да ведь даже время засек. Минута в минуту. На горизонте с северо-запада появился крошечный огонек и заскользил по темному небосклону среди звезд над головами зрителей. И одновременно по радио, среди шипения помех, постепенно стала различима музыка. Наверное, только тут до всех окончательно дошло, что это не обманка, не иллюзия и не красная пропаганда. Это все происходит здесь и сейчас на самом деле. Русские действительно запустили в космос эту штуку. И вот теперь Аманда, задрав голову, не отрывая глаз от окуляров бинокля, смотрела на эту крошечную звездочку. Слушала лиющуюся с нее песню, звучащую на три голоса, на чужом языке. Представляла, как русский спутник летит там, в холодной пустоте космоса, и не могла отвести взгляд от неба и унять нервную дрожь. Да ведь, посчитав, что сестренка просто замерзла, накинул ей на плечи свою куртку. Кто-то из соседей не выдержал и заплакал. Кто-то даже решил на всякий случай укрыться в подвале своего дома или убежище на заднем дворе. Аманда как-то отстраненно подумала, что вряд ли бы это их спасло от сто мегатонной супербомбы. Упади она и правда на демон с этого спутника. Видимо, большинство соседей вокруг тоже это понимали. Поэтому они так и остались стоять на месте, Словно бы в оцепенении. И еще о Манде запомнились слова Дэвида, Сказанные в полголоса папе с мамой, Когда они уже вернулись домой. Если этот аппарат и правда не управляем, То мне бы очень не хотелось, Чтобы наши парни когда-нибудь сошлись В арт-дуэль с теми, у кого есть такие баллистики. На пятницу отличились уже Умники из университета Дрейка. Они сумели сначала записать песню со спутника на магнитофон, а потом еще и подключить к нему телефон по схеме автоответчика. Так что теперь любой желающий мог позвонить по известному номеру, они его еще и через газету опубликовали, и прослушать песню целиком прямо из своего дома, причем столько раз, сколько захочет. Ну, или сколько позволит его жадность по оплате счета за телефон. А ведь Демойн — это вам не какой-нибудь провинциальный американский городок из рассказов Марка Твена, а столица штата Айова со сиренем под 200 тысяч человек. И желающих, ну, в основном среди скучающих домохозяек и шаловливых подростков. И это еще не считая междугородных звонков. Нашлось столько, что на выходных телефонная сеть всего города оказалась полностью парализована, после чего к Дрейку примчалось возмущенное начальство телефонной компании вместе с начальством гражданской обороны, где они хором высказали уже начальству университета все, что они думают о талантах местных студентов. Все вроде стало как прежде. Только учебные тревоги в школе устраивали по два, а то и по три раза в неделю. Хотя учитель мистер Колман сказал, «У вас тогда будет два или три шанса из ста, что вас откопают живыми. Да если русская супербомба взорвется над Сентер-стрит, тут останется лишь выжженная земля, даже без пепла и обломков». В школе Колланан, как и во всех других, Ученика выдали по паре металлических жетонов с отчеканенными личными данными. Имя, фамилия, адрес родителей, вероисповедание. И велели носить на шее постоянно. Сначала это было смешно. На случай, если потерялся и нас домой привели. Так мы уже не такие малолетки. Пока кто-то не спросил, а чего два одинаковых? На что учитель ответил вполне серьезно когда упадет русская бомба, чтобы ваши останки после можно было опознать. Один жетон захоранивается вместе с телом, второй сдается для учета. Такой же порядок, как у наших солдат в Китае и Вьетнаме. Пустырь возле реки оградили как муниципальную собственность. Но репортеры тут же разгласили. Но ну, свобода слова и прессы что там предполагается захоронение большого числа трупов в случае войны, во избежание эпидемии. В том же регистре, мы ведь демократическая сторона, обсуждался контракт на изготовление тысяч мешков для тел, поскольку гробов не хватит. Рядом с сообщениями из Вьетнама о войне с коммунистами Дяди Хо, за спиной которого стоят русские, В церквях демойна, священники, вели богословские споры, считать ли грехом защиту с оружием в руках, себя и своей семьи, укрывшейся по тревоге, fallout шелтере от вторжения в ваше убежище, соседей и прочих посторонних лиц. В бывшем доме, миссис Мэй появился новый владелец, наверное, при деньгах, раз сразу заказал во дворе строительство бомбоубежища по самому высшему классу, из лучшего бетона, целых два этажа под землей, собженные всем необходимым. Папа и мама ходили знакомиться и после сказали, «Этот мистер Кастильо явно не страдает любовью к ближнему». Нам улыбался приветливо, но показал винтовку и заявил, что в случае тревоги встретит пули любого, кто сунется. Безобид. Ну, поймите правильно. Фильтры в вентиляции все запасы рассчитаны лишь на одного. Прошло всего три недели, и, как и предсказывали некоторые эксперты в газетах и по ТВ, 7 ноября в годовщину своей революции советы нет, не выстрелили своей супербомбой в Луну чтобы вспышка 100-мегатонного взрыва там устрашила все свободные народы здесь, на земле. Именно такой прогноз считался наиболее вероятным. А допустили новый спутник, но теперь с собакой внутри. Слава Господу! В этот раз утро обошлось без сирен. Видимо, господа из гражданской обороны, получив разнос от мэра и городского совета, после прошлого раза Успели проделать работу над ошибками, так что Аманда услышала эту новость утром по радио, а во время завтрака уже вместе с папой и Дэвидом читала заметку в свежем номере регистра.